Глава вторая. Окруженцы. Шли почти всю ночь, сколько протополия неизвестно. К утру миновали мост через какую-то реку, вымотались, решили укрыться под мостом передохнуть. Вокруг поле, спрятаться негде, лес виден далеко впереди. Под мостом и уснули. Михаил проснулся от звука шагов и громких голосов. Говорили они на немецком. Насколько прилучный разобрал разговор. Сегодня Финляндия вступила в войну на стороне Германии, а Турция объявила нейтралитет. Турки хитрят, ждут, когда вермахт захватит Кавказ и нефтепромысловые, хотят поспеть к разделу пирога. Но фюрера не обманешь, им ничего не достанется. Брось, Йоган, зачем тебе эта политика? Наше дело воевать. А уж когда дойдём до Урала, надо отхватить себе землю получше, пожирней. Горят на Украине хорошие чернозёмы. Ещё дожить бы. Русские сопротивляются отчаянно. Тем хуже для них. Гудурянсово танкистами взя Абарановичу идёт на Минск. Могу поспорить, пара дней и мы будем в Минске. Судя по карте, оттуда хорошая дорога на Смоленск. Голоса стали тише, потом заработал мотор и машина уехала. Михаил перевёл дух. Он опасался, что кто-нибудь из немцев заглянет под мост, но обошлось. Место для отдыха они выбрали неудачное, оно казалось как в западне, растолкал погранцов. Парни, убираться отсюда надо, прямо над нами немцы были. Пока по соседнему автомобильному мосту не пошли колонны, стоило рискнуть перебежать к лесу. Рванём? До да разве был выбор? Выбрались на рельсы, мост двухпутный, широкий. Между путями вполне машина проедет. Осмотрелись и побежали. В армии марш-броски на 5 км с полной выкладкой устраивали регулярно, парни привычные. Почти добежали, как сзади раздался звук мотора. Немецкий мотоцикл с коляской. И пулемётчик в коляске уже приклад в плечо упёрк, прицел у приник. Ещё секунды и очередь даст, а от пули не убежать. Михаил остановился, встал на колено, загнал патрон в патронник. После бега карабин в руках хруном ходит, но времени успокоиться нет, выстрелил. Попал. Пулемётчик на бак светился, мотоциклист резко рулём крутанул, развернул мотоцикл боком поставил, за ним укрылся, с плеча автомат сорвал, дал очередь. ули мимо прошли. Это позже Михаил узнал, что МП-38-40 хорош в уличном бою или в траншейной схватке. А дальше сотни метров из него попасть уже удача. Прилучный затвор передёрнул, а сзади грохнуло два выстрела почти залпом. Погранцы вовремя помогли. Бежим, бойцы, помчались дальше. До леса метров 50. Успеть вы пока другой патрульный экипаж не заметил. Добежали. Усталость навалилась. Парни сутки уже не ели, а прошагали ни одних десятых километров, отдышались. "Немцы Барановичи взяли идут к Минску", сказал Михаил. "Не может быть. Паникёрские настроения. Откуда ты взял?" Пока вы дрыхли немца на мосту стояли, говорили. Пограничники переглянулись. "Ты что, немецкий знаешь?" Я вырос в республике Немцев Поволжья, понимаю и говорю. Заряс, казал. С этой минуты ребята стали относиться к нему с подозрением, перешёптывались украдкой. По мнению Михаила, поступали нелогично. Будь он немецким шпионом, не стал бы стрелять по мотоциклистам, а связал бы обоих пограничников, пока они спали, и сдал представителям Вермахта. Видимо, сказывалась всеобщая подозрительность, когда в каждом человеке подозревали врага народа, агента других зарубежных разведок. Впрочем, Михаил не сильно огорчался. Добраться бы до своих, и пути дор дороги с погранцами разойдутся. Вот только знать бы ещё где свои. Шли по опушкам, чтобы в случае опасности сразу в лес нырнуть. А леса в Белоруссии такие, что дивизию спрятать можно. И много рек, озёр и болот. Смотришь, вроде бы ровная земля, трава ярко-зелёная, в самом же деле грунт вязкий, человека еле держит. А грузовики или танки утонут, утонут сразу, никакой тягач не вытащит. Питались по пути ягодами малины да земляники лесной. Вкусные ягоды, но мелкие, сытости никакой. Вроде съел две-три пригоршни, а всё равно есть хочется. О ковские хлебы мечтали. А перловая каша, прозванная Шапнелью и нелюбимая сейчас замелую душу пошла бы. Деревни старались обходить стороной. А на следующий день встретились с пихотинцами разбитой дивизии. Группочек 20 при трёх линейках, да на всех три патрона всего. Первыми их учуяли погранцы, дымом пахнет. Пошли на дым на ветер. А там, красная мейса, костерок развели, над ним котелок висит, что-то варят. Позже оказалось, кусочек сала бросили, сухар с женой покрашили, дикий лук да ещё какие-то травы порубили. А что на 2 десяток картоф один котелок. Каждому по несколько ложек варева. Михаил внимание обратил, что ни караула нет, ни старшего. Скачили бойцы, обеспокоились, когда уже погранцы с Михаилом Наполеоном вышли. Затем опять в круг уселись, ложки по очереди в котелок запускали, по образке поделились пришельцы. На Михаилам отдал две обоймы с ватронами. Среди бойцов ни одного младшего командира, даже ефрейтора. В любом даже малом воинском подразделении должен быть старший, иначе это не отделение или взвод, а сброд. Но Михаил, Михаила, как и погранцы, люди пришли. Как заметил прилучный, верховодил пехотинцами один боец, по поводкам уголовник. Подкрепились каража, тогда встаём и вперёд. По уставу требовалось выделить дозорного, вперёд пустить. В случае, если противник дозорную придеть сможет. Михаил позади всех держался. Впереди пехотинцы во главе с приблатнённым. Лес закончился, впереди ровный луг на километр, потом снова лес. За середину луга дошли, как внезапно появилась пара мессеров. Михаил их сразу по силуэту узнал, сразу на землю упал, закричал: "Воздух!" Одни попадали, другие стояли, гадали. Наши истребители Уражские. Истребителей из пулемётов стоящих сразу покосили. Стрелять из винтовок по самолётам бесполезно, что истребителю винтовочная пуля? Да ещё и попасть уметь надо, упреждение, брат. Мессер Шмидт и несколько заходов сделали, пока бойцы шевелиться не перестали. Запас топряуй истребителей невелику летели. Михаил немного выждал, поднял голову, осмотрелся. Есть кто живой? Поразился тишине, встал. Бойцы! Прошёл между тел. Кровью залито, не дышат. Похоронить бы, то лопаты нет. Собрал у всех солдатские книжки. Ежели посчастливится встретить своих, отдаст ту, кажется, место гибели. Ни в плен попали, погибли, пусть и не в бою. У каждого на войне разная доля. Один погиб как герой, как Гастелло, направивший подбитый бомбардировщик на скопление танков. Другой отстреливался до последнего патрона в окопе и был сражён осколком, оставшись безвестным. Трудно исполнить воинский долг до конца, когда тебе 18. И в магазине винтовки осталось два патрона. Похоронить одному всех невозможно, тем более даже малый сапёрный лопатки нет. За лесом, из которого они вышли, послышалась стрельба. Чтобы не искушать судьбу, Михаил побежал к лесу впереди-спереди. За первым же деревом упал, немного отдышался, выглянул из-за толстоствола липы. Никого не видно. Прошёл полкилометра и вышел к заимке. Одинокая изба, сарай, пасека, десяток куликов перед избой. Понаблюдал немного. Никто по двору не ходит. Если бы человек эвакуировался, то улей кому-нибудь отдал. Пасечники своему делу привержены зачастую почти фанатично. Пчёлы летают, жужжат. Потом хлопнула дверь, вышел мужчина лет тридцати. Михаил удивился, почему не призвали. А через пару минут понял причину. Левые руки у селянина не было, пустой рука взатнул за пояс. Сразу осмелел парень, встал, не таясь подошёл. Не стоит подкрадываться тихо, можно человека испугать, не получится контакта. "День добрый", поздравил с Михаилом. "И вам здоровья". Селянин, всё на карабин за плечами, у Михаила поглядывает. Да и сам курсант выглядит так себе. Форма выпочки на подворотничок грязный, на лице щетина, не брился 3 дня. Германцев из бенет спасил Михаил. Германцев влился селянин: "Что им тут делать? Так война с Германией". Ещё больше удивился хозяин: "Так уже неделю как. Я тут на выселках борд ничего в городе бываю раз в месяц. Мук и купить, сорим, макарон, чая". Михаил рот открыл спросить про радио, да замер. К дому ни одного провода не идёт, не видно столбов. Стало быть, не электричества нет, не радио, живёт отшельником. Покушать чего-нибудь не найдётся, спасил Михаил. Обязательно сейчас поснедаем. В избу проходи. Михаил поднялся на крыльцо, в избу вошёл. Сразу видно, что один человек живёт, ни жены, ни детей. Даже если семья бедная, всё равно чувствуется женская рука, уют, цветочки в горшках на подоконнике, занавесочки на окнах. В единственной комнате обстановка скудная, почти казённая. Печь русская, столо-обеденная лавка и всё. Да ты располагайся, Боес. А что слышно? Немец напал на нас 22 июня в воскресенье и прёт, танков у него много. Инвалит у Печи хлопоталовка. Ухватом достал чугунок, на стол поставил. Две железные миски поставил, крышку с чугунка снял. Сразу такой аппетитный запах каши гречневой пошёл, что Михаил едва слюной не захлебнулся. А одна руки хлеб подовый в печи испечённый на стол явил, ножом порезал и из шкафчика вытащил бутыль самогонки и в стопки разлил. Но ну, со знакомством меня Миколлой кричат. Я Михаил. Репили, Михаился каши с мясом наложил. Корицу вчера зарубил, сказал Никола. Как чувствовал, что гость будет. Михаил кивнул, а сам ложку за ложкой мечет в рот, хлеб крупными кусками рвёт. Не торопись, солдат, медленно надо, а то заворот кишок получишь. И правда. Медленно есть стал, растягивая удовольствие. Потом куриную ногу обгрызать стал. В училище и в армии такой вкуснятины не кормят. Но всё равно миску опростал быстро. Миколо ухмыльнулся, накладывая ещё. Можно? И ещё раз повторил. Я в 39-м на Финской был, и кормили скверно, и холода такие были, что проморозились целыми ротами. Руку там потерял. Там кукушка, снайпер финский, волок какой угодил. Пока да, до господа, виды ли и нагноение приключилось, оттяпали. Считаю, что повезло, другие полками погибали. Уфинов и одежда тёплая, лыжи, и автоматы. Ладно, что я своём. Немцы где? Говорят, что слонем взяли, а это не точно. Не может быть, округлил глаза Никола. Это же рядом совсем. Хозяин ещё по одной ёмке налил. Шмагон крепкий, ядрёный, Михаил выпивать не хотел. С глазухи развести может дыни да любителя. Давай за товарища Сталина, за нашу победу. За такой годос не выпить грех. Выпили стоя. Потом хозяин по кружке чай сделал. В большие кружки чай бросил, щедро кипятком залил. На стол плошку с мёдом поставил. Захоняет. Так с мёдом ещё лучше. Усталость выпитая сказалась. После чая в прикуску с мёдом Михаил уснул, ptенула, глаза сами закрываться стали. Э, -э да ты совсем к вялые пошли спать. Никола помог подняться парню, подвёл к ктепчину, подсунул подушку под голову. Михаил уснул сразу без сновидений. Слишком устал. Слишком много впечатлений за последние дни, причём далеко не радостных. Утром хозяин проснулся рано, как обычно. Разжёг печь, надо воду в котле для чая скипятить. Пока печь разгоралась, вышел во двор, гул какой-то непонятный. Поднял голову, самолёты летят много, все на восток. Никогда столько не видел. Как вода вскипела, чай в кружках заварил, только заварки поменьше. Где ныне чай купишь, если война? Михаил растолкал Давай снедать, да в путь дорогу тебе пора. Попили чай с хлебом да с мёдом. Николав дорогу дал, половину коровая. Извиней, нет больше ничего. Благодарю сердечно. Михаил прошёл от пасеки совсем немного. Как услышал голоса, звуки шагов множества людей, позвякивание железа. Как-то сразу, ещё не разбирая слов, чутьём уловил, что на немцев не похоже. Моясь радоваться, осторожно перебежками от дерева к дереву добрался до узкой лесной дороги. Усталым шагом шли по норы красноармейцы, много больше роты. А замыкала колонну армейская подвода с брезентом наверхом. Понаблюдав, Михаил сообразил, что это не одно подразделение, а сборная команда. Рассветные петлицы, пограничная фуражки, двое бойцов в тёмных комбинезонах, в пилотках с голубым кантом. Наземные службы ВВС, техники, ремонтники или, или шофёры. Ну понятно, сбились с бору по сосинке и выходят из окружения. Дело знакомое. Ещё малость посоображав Михаил решил не выскакивать с радостным воплем из зарослей, да хоть бы и без вопля, чем чёрт не шутит, польнёт кто-нибудь с дуру, а уж потом только разбираться начнут. Поэтому немного выждав, пристроился, стоял за телегой, рассчитав на первом же привале найти старшего и представиться по всей форме. Рассудил при этом так: наверняка бойцы ещё не все друг друга знают, пока для каждого их временное подразделение хоровод незнакомых лиц. Оказавшись за телегой, он нарочно шмыгнул, кашлянул, и издовый, нагло стриженый лопоухий мартишка, удивлённо обернулся, показав пехотные петлицы. "Здорово, землячок", подмигнул ему Михаил. "Здорово", неуверенно пробормотал издовый. "Ты чего это?" Да понужди отбегал, пройдусь тут с тобой рядом. А, ладно. На телегу не садись. Летенант увидит мне безмыла того самого. На кобылах и так еле тянет. Да нет, я так пройду замыкающе. Пока длился этот диалог у подводы, как-то незаметно чутился рослый парень в несколько несворазном одеянии. Старая гимнастёрка без петлиц, мешковатая галифе, ноги болтаются в глинистых огромных кирзовых сапогах. Парень с любопытством взглянул на Михаила. Навенький. Наверное, работа мысли, что сказать. Как можно не принуждённым Михаил ответил: "Да, недавно с вами я с Зенитной батареей рассказал, в общем, правду, но без подробностей". И тут же перешёл к психологической контратаке. А ты откуда?" Тот рассмеялся. "А я вообще случайно тут. Я не боец, в смысле, не кадры, я студент-историк. И парень рассказал, что он студент третьего курса Московского университета, исторический факультет. В Западную Беларусь приехал на практику, специализировался на истории Речи Посполитой, в частности на Брестской унии. Это решение ряда православных епархий в 1596 году признать верховенство папы римского над собой. Отобили мудрёных славечек, Михаил слегка обалдел. Однако это не помешало ему смотреться студента внимательнее и решить, что похоже не врёт. Из курсанта Зенитчика, конечно, не ахти какой контрразведчик, но понять, что этот длинный нечитай ему и, например, Лопахову из Довомо, тот сразу видно деревня-деревней. Михаил сумел Сразу чувствуется городской и больше того столичный интеллигент. Это заметно по множеству неуловимых черточек. Несмотря на скверное одеяние и даже незвезимо от речи, но ну, анал студента была поставлена превосходно, олелась гладко. Он рассказал, что приехал в Брест, вознамерившись поработать в архивах и попал в ад внезапного немецкого нашествия. Спасся чудом, без документов и почти без одежды, прибился к иступавшему пехотному батальону, рассказал всё про себя. Поверили? Да кто знает. Вскревену по этому Москвич. Может, и не очень, да недопроверок было. А вот хлопнул он по цевью трёхлинейки, карабин дали, на шлем бундирования третьего срока и воюй себя показывай. Ну, я вроде бы показал неплохо, хоть и необученный, на ходу обучался. Из дальнейших рассказов я стало, что в жестоком бою с превосходящими силами противника потрепанный батальон был рассеян, хотя дрался отчаянно. Может ещё кто-то спась. Это неведомо, но в группике, где оказался историк, было четверо: трое рядовых и он, даже не рядовой. Сутки спустя прибились вот к этой сборной колонии, так и идут. А что дальше жизнь покажет. Да, кстати, меня Игорь зовут, сказал студент. Вроде бы мы не представлялись друг другу. Прилучный улыбнулся, протянул руку. Михаил. В глубине души у него возилось подозрение. Уж больно необычно выглядела история историка, если так можно сказать. Но странно, какое-то доверие и симпатию испытал Михаил к этому парню. И тем более приязнь эта укрепилась, когда студент уверенно сказал, что мы фашистов расколотили в пух и прах. Правда, как-то странно выразился. Да знаешь, дело не только в товарище Сталине, хотя и в нём, конечно, тоже кто же спорит. Но суть в том, что Россия всегда била тех, кто на неё нападал, в справедливых войнах, понимаешь, да? Михаил чуть нахмурился. Ну, сравнил то царизм, а у нас советская власть, так тем более. Если при царях врагах, врагов били, так теперь уж точно победим, вот уверен. А вообще, это я тебе как историк говорю. Мы раньше, если все дружно вставали на защиту отечества, то всех били в хвост и в гриву. Ну, кино смотрел Александр Невский или Корабли штурмуют бастионы? Александра Невского Михаил, конечно, видел, а корабли нет и даже не слышал про такой фильм. Так и сказал. Игорь странно изменился в лице, точно что-то вспомнил. А, точно, точно, как же я забыл. Фильм-то не вышел на экраны, да. Начали снимать, да не закончили. Это про войну с турками, XVIII век. А у моего друга одного Мати на киностудии работает на Мосфильме. Так мы с ним туда ходили, смотрели, как батальные сцены снимают. Ну, морской бой, значит. Да. Ну, это я вам, братцы, скажу зрелище. Он обращался уже к двоим, поскольку ездовой обернулся с открытым ртом и вылупленными от изумления глазами. Наверно, подумал, что этот кащик сам в кино снимался, а он такого человека видел, конечно, впервые в жизни. Игорь раздухарил, стал рассказывать, как делают кино, тут и Михаил зачаровался, настолько это оказалось интересно. Чуть не ослабил бдительность, но вовремя спохватился. Огляделся Зорка. Впрочем, всё было спокойно, и он вернулся к разговору. А почему фильм про моряков так и не вышел? Не знаю, Игорь вздохнул. Хотел ещё что-то добавить, но тут впереди полетела команда: "Привал, полчаса, амуницию проверить, приём пищи по усмотрению". По рядам усталых бойцов прошло оживление. Все дружно повернули вправо на пушку очень удобную для расположения. Так Забеспокоился Михайлов. Пойду-ка я старшего по званию, нужно доложиться. Кто старший по званию? Старший и младший из колонны был Игорь, младший лейтенант. А вон, смотри, сержант идёт, он здесь второе лицо. Можешь с ним перетереть, э, в смысле, переговорить. Сержант подошёл, проверить подводу и кобылу, и, конечно, обратить внимание на незнакомое лицо. Документы имеются? Что-то я вчера, тебя вчера не видел. Михаил протянул красноармейскую книжку. Сержант вгляделся в, карм... в карманы, другие документы, а это что? Я с группой выходил, истребители налетели, положили из пулемётов всех. Я документы собрал, командованию сообщить надо, где погибли. Да это хорошо, что документы забрал. Пошли к командиру. Батьше лейтенант интендантской службы оказался молодым, но не юнцом, лет 30. Предверши его просмотрел документы, задал несколько проверочных вопросов, получил на них чёткие ответы, что, похоже, его удовлетворило. Ладно, курсант сказал он, расскажи, как шёл от батареи сюда. Михаил рассказал всё, а на карте показать место гибели не смог. Не было у младшего легинанта карты, и деревни или села поблизости не было, чтобы название сказать. Записать бы ещё показания до у младшего лейтенанта, и бумаги не было. Но это не удивительно. Михаил сразу вспомнил Игоря, полностью потерявшего документы. Но тут зашевелился в нём червячок бдительности. "Товарищ младший лейтенант, чего?" Стараясь аккуратно формулировать, Михаил начал высказывать свои странноватые впечатления от нового знакомого. И командир почти сразу перехватил этот и промоскича студента. Ну-ка, давай в сторонку отойдём. Отошли метров на 20, и понизив голос, командир заговорил. Я тоже обратил внимание: гражданское лицо, документов нет. Да и вообще видно, что отличается, конечно, от всех. Решил проверить. Я в Люблино служил под Москвой. Саму Москву неплохо знаю. Задал междуделом два-три вопроса на проверку, всё точно говорит, нигде не ошибся. Ну, думаю, ладно. И рассудил так: если не врёт, пусть будет. Одна боевая единица не приводит так. А если не тот, за кого себя выдаёт, ну тогда с нами идти у него один резон проникнуть на нашу территорию. А как только мы со своими встретимся, проверку в контрразведке он не проскочит. Пусть там с ним разбираются. Верно рассуждаю. Так точно, товарищ Иван. Тот уже. А покуда присматрись к нему, понаблюдай. Вы говоришь, вроде как подружились. Да пока дружбы не назовёшь, но так как-то по душе пришлись. А вот и будь с ним рядом, глаз да глаз, понял? Так точно. Да ты, можно сказать, наполовину командир, так что будь готов к разным заданиям. Может, придётся принять под командование группу. Ну, порядка взвода. Усвоил? Есть. Михаил был необычайно польщён доверием. Свободин. Привал закончился быстро, колонна выстроилась и шагала дальше. Потому как передвигались умело обходя населённые пункты, Михаил догадался, что в голове колонны есть местный житель, хорошо знающий местность. Немцев идух у рядом не было. Шагал Михаил рядом с Игорем, пытался разводить его на всякие беседы, вроде бы с хитроумными целями, но тот, увлёкшись, начинал рассказывать так интересно, что Михаил заслушивался. И чем дальше, тем больше москвич нравился ему. И всё больше Михаил ожидал, что что никакой он, конечно, не шпион, а самый настоящий московский студент. И вообще отличный парень. Ближе к вечеру надканули с на советскую автоколонну, разбомблённую немцами. Некоторые грузовики сгорели, одни рамы и моторы до мастов остались. Другие сильно повреждены осколками и пулями были, но уцелели. Колонна с пунктом снабжения шла. Потому что в одном грузовике нашлись ящики с винтовочными патронами, в другом макароны в мешках и рыбные консервы, частик автоматных сосис. Патроны разделили, Михаилу приигрыш, Неросу придасталось. Неудобно, поскольку в магазин не обоим и заряжать, что секунду занимает а по одному патрону. Макароны тоже сварили, раздали консервы. Каждому бойцу по две банки досталось, но зато макаронов вволю. Оголодали, добавку брали. И снова марш по грунтовым сельским дорогам подальше от шоссе. Там сейчас опасно, немцы. Вечером передвигаться безопаснее, это уже все объяснили. Самолеты вражеские не летают, а вермахт устраивается на привалы. Готех, кто в окружении оказался, самое время к своим пробираться. Утром двоих бойцов не за считались, ушли вместе с оружием. Может, призванные из местных решили дома отсидеться на хуторе войну переждать. Были всё же надежды, что война закончится быстро, ну, месяц-другой. Михаил с Игорем и на эту тему заговорили. И тут Игорь немного помрачнел, головой покачал. Честно говоря, не думаю. Подольше поводимся с Гитлером. Хотя победим, даже не сомневаюсь, голову нас себе не даю, но Ионов покачал головой без радости. Только через 2 дня, когда группа окруженцев вышла на линию старой довоенной границы, Михаил понял, куда вёл их младший лейтенант. Это Минский укрепрайон, часто именуемый линией Сталина. Его толком не успели закончить, как в 1939 году после подписания пакта Молотова-Риббентропа границы СССР отодвинули назад. На линии планировались железобетонные артиллерийские и пулемётные доты, стоящие друг от друга на 700-800 м, чтобы могли поддерживать друг друга огнём. Всё было, всего было сооружено 242 пулемётных дота, 16 артиллерийских, девять противотанковых с башнями от танков Т-26, вооружённых 45-миллиметровыми пушками. В артиллерийских дотах стояли устаревшие 76-миллиметровые пушки образца 1902 года, знаменитые по Первой мировой и гражданской войнам, трёхдюймовки. С этих пушек снимались броневые щиты, станины и качающаяся часть ствола. Откатник устанавливался на казематный лафет, вымурованный в железобетон. Также и становые пулемёты Максим. Стены дотов имели толщину 1,5 метра и могли выдержать попадания снарядов 152, 155 мм. Перекрытия имели толщину больше метра, выдерживали неоднократные попадания мин и бомб по весам до 50 кг. Многие доты были разружены, боеприпасы из них вывезены. Часть была ещё приспособна из-за невозможности быстро снять и вывести в вооружение. Транспорта не хватало. Немецкая 20-я танковая дивизия 26 июня массированной атакой прорвала укрепрайон в полосе обороны 64-й стрелковой дивизии и вышла на оперативный простор на Минск. Командование Красной армии совершило стратегическую ошибку. Горькие плоды, которые пришлось пожинать сейчас, не построив новые укрепления на западной границе, разоружилась здесь не все, но большинство Я остановить врага укреплённый район, в который было вложено немало народных денег и труда, не смог. Девизия оборонявший укреплённый район отошли, опасаясь оказаться в окружении. Летом и осенью 41 года окружение было самым страшным, вызывающим панику. Немцы стремительными танковыми ударами прорывали нашу оборону и рвались вперёд, соединяясь через 100-200 км. Внутри образовавшегося кольца оказывались полки, дивизии, а то и армии. Окружённые, они не имели подвоза продовольствия, боеприпасов, топлива, лекарств. Раненым требовалась эвакуация, операции. Группа заняла оставленный артиллерийский форт. Вооружение было снято, не было боеприпасов, но дот это маленькая крепость, крыша над головой и крепкие стены. Артезианская скважина, питавшаяся чистой водой, бронированные двери. Младший лейтенант решил дать воинам отдых после долгого перехода, а главное провести разведку, узнать, где позиции Красной армии, постараться выйти к своим. Да хорошо бы взять пленного. Однако в составе группы были пехотинцы, связисты, ездавые артиллеристы, а разведчиков не было. Командир выстроил группу, выкрикнул добровольц. Таковых нашлось 6 человек, в их числе и Михаил с Игорем. Последнего младший лейтенант забраковал сразу, как невоенного, успев, правда, обменяться с Михаилом многозначительным взглядом. И Михаил прекрасно понял этот взгляд. Ещё двух бойцов командир отклонил как слабо подготовленных, а троих оставил для выполнения задания, старшим назначив Михаила. Карты нет. Как и обязательных в разведке ножи, бесшумно снять часового. Оружие совершенно для разведки неподходящее трёхлинейки. Винтовка длинная, тяжёлая, хороша для оборонительных боёв, поскольку целью могла поражать дальнее. Но заряжание магазина медленное и забойное. То ли дело пистолет-пулемёт, ошибочно называемый автомат. В бою способен создать высокую плотность огня. В городском бою имеет преимущество из-за меньших, чем у винтовки Габаритов. И для разведки ничего лучше нет, в случаесь отстреливаться от преследователей. Хотя стрельба в разведке последнее дело, считай провалено задание, унеси бы ноги. Однако выбора не было, ушли. Уже при выходе познакомились. У напарники Михаилу достались бойцы, призванные ещё до войны, успевшие послужить. Один сапёр Валерий, другой кавалерист Тимофей, оба рядовые. Из-за отсутствия карты и компаса Михаил сориентировался по солнцу, правильно выбрал направление на северо-запад. Пока шагали по лесу, особо не скрывались, а как на опушку вышли, остановились. В 300 м деревня, и только есть ли в ней немцы. Для Михаила и парней задача узнать, где немцы, далеко ли наши. А для этого лучше всего пленные, которых допросить можно. Верх мечтаний, офицер при карте. Залегли, стали наблюдать. Деревня вдали от шоссе немцев не видно. По единственной улице ни машин, ни мотоциклов. Изредка селяне появляются. Кто-то в огороде заизмы копается, другие кур кормят, мы женщина бельё вешает. Пошли, предложил Тимофей. Идём, согласился Михаил. Поднялись уже капушки, подошли, когда послышался треск мотоциклетных моторов. В деревню с противоположной стороны въезжали мотоциклисты. Три мотоцикла с колясками, шесть гитлеровцев. Против троих бойцов с винтовками, превосходящие силы. На колясках три пулемёта, установленного пулемётчиков, пистолеты в кобурах у водителей, автоматы за плечами. В прямом бою против них не сдюжить, особенно на открытой местности. За забор скомандовал Михаил. Перемахнули низкий забор, поставленный для того, чтобы куры да гуси не разбредались, залегли. Назад в лес уже не вернутся, заметны будут. Надо выждать удобного момента. К сараю прошептал Михаил. До немцев ещё далеко, и моторы трещат, можно и в голос достаточно. Да Прилучный попол, за ним остальные парни. У заде сарая скопились не самые востребованные в хозяйстве предметы. Куски столба, судя по тарячащему изолятору, деревянная тачка без колеса, колыта и дрова, небольшая поленница. Хм, а ведь с неё удобно на крышу сарая забраться. Оттуда будет видно хорошо. Наверх за мной. И первым полез. Мотоциклисты уже в деревню въехали, остановились. Поلمётчики из колясок выбрелись, собрались все в кружок, закурили. Момент удобный, чтобы расстрелять. Была задача разведать обстановку, дать бы зауп. В конце концов, мотоциклисты враги, их уничтожать надо. Одна неоясность из бойцов, которые с ними на крыше, хорошие ли стрелки. Если промахнуться, поلمётчики с Арамигом их разрушат. Ребята, попасть сумеете? Попробуем. Тогда приготовятся всего-то по два немца каждому. Сняли винтовки с призахонителей, передёрнули затворы, прицелились. Михаил выстрелил первым, перезарядил, а немцы уже успели залечь, один за корясскому мотоциклу ползёт. Выстрелил его прилучный да в спину. А рядом ещё выстрелил Гохли. Отстреливался один из мотоциклистов. Да, точность короткую из мотоцикл прячется. Если он доберётся до пулемёта, не давайте ему голову поднять, а я сам подпятился с полс плоской крыши и обошёл вокруг сарая. Отсюда мотоцикл немного под другим ракурсом. Прицелился в бензобак, выстрелил, почти сразу ещё раз туда же. Сразу оранжевая вспышка. Немер в сторону пополз, боясь обгореть. И хорошо виден стал. Михаил ещё выстрел сделал. Всё, магазин пуст. Торопясь, стал доставать из патронташа патроны по одёночке заряжать. Закрыл затвор, посмотрел вперёд. Мотоцикл лежит неподвижно. И никакого движения нет. Деревня тоже замерла, ни разговоров, ни куда хцы не кур, тишина. Як мотоциклом прикройте. Прижимаясь к избом перебежкам к мотоциклам, у горящего мотоцикла начали рваться патроны. Хлопки один за другим, как примётная очередь. Мотоциклы уже рядом. Державин повку на изготовку подошёл. Убиты все. Михаил махнул рукой, подзывая бойцов. Сам вытянул из рук убитого мотоциклиста автомат, расстегнул пояс, стащил магазинные сумки, нацепил на свой пояс. Потом залез в нагрудный карман убитого, достал Золдентамбаух солдатскую книжку, попозже изучит. К нему уже Тимофей и Валерий бегут. Тимофей первым делом пулемёт снял до да коробку с пулемётной лентой. Клас, осветился он. А Валерий откинул крышку багажника с запасным колесом. Да тот жратва, забирай и ходу, неровен час другие подъедут. Вдруг перестрелку слышали. Коляски солдатский ранец из стелячей кожи. Валера натолкал в него консервных банок, бумажных брикетов, бутылку со спиртным и лямки за спину. Ты бы автомат взял, посоветовал Михаил. Уражеское оружие, винтовка привычнее. Михаил не поленился ещё с одного убитого в магазине подсумки снял. На поясном ремне уже тяжесть непривычная, и бегом за околицу к лесу. От горящего мотоцикла чёрный дым идёт, для немцев тревожный сигнал. Забежали в лес, устроили небольшой привал для перекуса. Валера на правах владельца по банки консервов раздал. Михаилу рыбные достались. Нож пирочинный только один у Тимофея, им по очереди открыли. На этикетке рыба, а надпись непонятная, на испанском, что ли. За голодухи очень вкусно показалось. Каждый со своей банки расправился быстро. Давай ещё. Валера достал картонную упаковку. Вскрыли, оказалось галеты. Вроде печенье, только не сладкие, твёрдые, почти как сухари. Их уже на ходу уели. Показалось сил прибавилось. Шли около часа, дыма от горящего мотоцикла уже давно не видно. Алес кончился впереди грейдер. Машины идут, пыль поднимают. Аскольд у Германцев Сирищу такая спросил Тимофеев: "Спроси ещё полегче". Получается, Гитлер всех вокруг пальца обвёл, даже товарища Сталина. Михаилу обидно было такие слова слышать и ответить нечем. В газетах, да и в лекциях политруков училища говорилось о мирном договоре с Германией, о том, что войны в ближайшем будущем не будет. А если и случится, то милитаристы получатся крушительный отпор. Мало того, под ними со мировой политари, в первую очередь немецкий, сбросит правительство и наступит мир. В реальности, в которую верить не хотелось, получалось иначе. Немцы уже под Минском, о чём и подумать страшно, рвутся вперёд. Техники у них полно, танки, тягачи, пехота на бронетранспортёрах и грузовиках. А наши бойцы всё больше пешком. И почему нет резервов из глубины страны? До каких пор отступать придётся? Вопросов много. Но даже сам себе признаться не хотел, было страшно, что немец сильнее. Получался обман. На парадах на Красной площади и танки, и пушки и много чего ещё. Выходило полное крушение надежд. Сталин был как глыба. Учитель наставник для всех, сейчас же полное разочарование. Нет даже мысли о том, чтобы сложить оружие, сдаться не было. Скажи кто-нибудь из товарищей такой, застрелил бы, и рука не дрогнула. Но как жить, если рушилось то, во что верил свято, в Бога? Между тем, третья танковая группа Гота и вторая Гудериана соединились во Восточном Минске. замкнув кольцо окружения. Гударян ринулся дальше на Бобруйск. Его задача не останавливаться, гнать танки вперёд, пока русские не успели создать линию обороны. В сводках Совинфонм бюро за этот день сообщалось: что Красной армии было потеряно 850 самолётов, до 900 танков, 15.000 бойцов пропали без вести или были пленены. Следующим днём группа армий Центр приступила к ликвидации окружённых советских полков и дивизий Западне Минск. Оставлять в тылу наступающих войск крупные силы русских было рискованно. Часть окружённых сумела прорваться через немецкие порядки между Минском и Слонимом, вышли к своим. Этим же днём был арестован и отдан под трибунал командующий Западным фронтом генерал Павлов. Арес кончился скорым расстрелом. В этот же день, встревоженная стремительным продвижением вверх, вот-вот к столице, руководство страны отдало приказ об эвакуации из Москвы жителей, учреждений и предприятий. По секретному приказу начали планировать закладку взрывчатки, здания и минирование мостов. Всё это вопросы глобального значения. А на уровне отделения взвод рота на одной из таких многочисленных точек трой бойцов советских после удачного выстрелкновения залегли на лесной опушке, наблюдая за идущей на восток колонной вермахта. Немецкая часть прошла, пыль осела, в воздухе перестало пахнуть бензином. Может, к своим вернёмся? Разведку провели, своих частей не обнаружили, предложил Валерий. Так-то оно так, только что Михаил, да что Михаил доложит младшему лейтенанту. Немцев видели на дороге, допостреляли да мотоциклистов. Фейлущенко понимал, что хочет услышать интендант. Где наши занимают оборону, где у немцев прорехи, через которые можно к своим пройти. Но до сих пор Михаил признаков немецкой обороны, траншей, окопов, дзотов и прочего инженерного оборудования позиций не видел. только технику и солдат продвигающихся на восток по шоссе даже мысль мелькнула остановят ли такую силу ещё на каком-то рубеже или они до Москвы наступать будут мысль прогнал самый испугавшийся до вечера ещё было время поэтому решил не возвращаться ждать удобного случая пока старший развед группы доводил это до сознания бойцов В сотне метров от них остановилась лефковая машина. Водитель открыл капот, видимо, неисправность устранял. Но было видно, что в машине ещё кто-то сидит. Судя по фуражке, офицер. Так, ребята, вот он пленный, надо взять. Ползём туда. Валера, оставь ранец. Тимофей, когда подберёмся поближе, стреляй в шофёра, а мы к машине рванём. Если отстреливаться не будет, берём в плен. А схватиться за оружие, застрелим и сразу уходим. Надо поторопиться, пока какая-нибудь колонна не показалась. Поползли. Михаил с Валери уже недалеко от машины, кустами прикрываются. Водитель закрыл капот, вытер руки тряпкой и закурил. Чего медлит Тимофей? Сейчас с ними сядет машина и уедет. Выстрел раздался неожиданно. Водитель упал, Михаил, а следом Валери рванулись к машине. Михаил рывнул ручку дверцы, распахнул. Сидевший на заднем сиденье офицер уже спешно расстёгивал кобуру. "Hande hoch", приказал Михаил. Но офицер уже стал вытягивать пистолет. Грохнул выстрел. Это Валерий выстрелил. С такого расстояния промахнуться невозможно. Офицер завалился на сиденье, накрыв телом коричневый портфель. Михаил потянул его за угол. Пальцы скользнули по липкому крови. Всё же дёрнул сильнее, вытащил портфель, а ветер пальцы обобивку сиденья. "Бежим", подторопил Тимофей. "Вижу пыль на дороге. Скорее всего, приближалась вражеская колонна". Вросились бежать, остановились, когда в бакуза кололо. Валерий вырвался. "Ты чего? Ранец с харчами бросили?" "Чёрт, досадно. Но не возвращаться же". Михаил расстегнул замочки, откинул клапан, заглянул в портфель. Какие-то бумаги и карта. Вытащил, развернул. О, -о, О! Обозначение ударов стрелками, возле них номера дивизий. У Михаила дыхание перехватило. Убили офицера связи. Этой карте цены нет, как бы её в штаб армии или фронта передать? Только где он этот фронт или штаб? На резках ещё машинописный текст. Вверху штамп совершенно секретно, внизу синяя печать с орлами. В портфель заглянул Валера. О, тут ещё шоколад есть и сигареты. Политку шоколад разделили, съели, а сигареты забрал себе Валери. Ты же не куришь, удивился Тимофей. Не курю, согласился Валера. Обменяю у курящих на что-нибудь. Вот же желоб, удивился Тимофей. После сладкого захотелось пить. Придётся терпеть до первого ручья. Но шоколад придал сил, шагали быстро. Надо было офицера выбросить, а машину гнать, подал мысль Тимофей. А ты водить умеешь, я нет, сказал Валера. Я могу, учили нас, отозвался Михаил. А чего уж ты? Ехали бы сейчас как начальники до первого нашего бойца. В Красной армии таких машин нет. Стрельнул бы или гранату кинул, всем бы кояку Э-э. Да. Задним числом, конечно, все умные. Анализируя ситуацию, Михаил теперь видел, что упущений получалось много. Офицеров не захватили, нас было с двух сторон к машине подобраться. Ранец с харчами забыли, как и пулемёт трофейный. Прокол за проколом. За них Михаил себя корил, но всё же карту и какие-то приказы захватили. На карте есть какие-то позиции советских частей для интенданта подсказки, уже что-то. В темноте добрались до дота. Часовых нет, бронированная дверь на распашку. Вошли, подав сигнал голосом, чтобы не стрельнули, незначай. А дот пустой. Окровавленные бинты валяются, какие-то бумаги, несколько гильз. Но убитых нет, стал быть боя не было, сами ушли. Обидно стало. Сколько километров подпахали, чтобы пустой дот найти, и нигде никакой бумаги, подсказки, куда направились. Признаться, Михаил растерялся, хотя виду не подал, понимал, что ребята смотрят на него как на начальника, на котором вся ответственность. Решили сыграть время, сказать что-нибудь вроде: "Ладно, пока перекусим, заодно и подумаем", но не успел. Сзади раздался бодрый оклик: "Эй, парни, Михаил резко развернулся и увидел смущённо улыбающегося Игоря. "Ха, так это же наш студент", обрадовался Тимофей. У Михаила отлегло от сердца, хотя слово "парни" как-то слегка царапнуло, непривычное для обихода. Обычно говорят ребятам, мужики. Ну да и студент ведь, парень столичный, у них, наверное, так. "Ну", только и сказал Михаил, разведя руками. Самое первое образовался, честно. Как-то успел привыкнуть к мусвичу. Интересно с ним. Но дисциплину взяла вверх. В первую очередь необходима информация. Так, что случилось, где все, почему ты один? Сейчас всё доложу по порядку. Толково,внятно он рассказал следующее. Младший лейтенант выставил боевое охранение по всем правилам, и через какое-то время один из часовых подал сигнал тревоги. Оличный состав подняли в ружьё. Тут уже все услышали шум приближающейся массы людей. И прямо в скоре над дот вышла большая группа командиров и красноармейцев во главе с капитаном. Основу группы составляли бойцы восемьдесят пятого стрелкового полка. Хотя были люди из других частей подразделений, причём полк выходил как организованная боевая единица со знаменем, командиром и штабом, правда, набранным из уцелевших и присоединившихся командиров, как говорится, не дожиру. Капитан, прежде комрота, теперь вреуком полка, взялся за дело круто. Так, младший лейтенант, слушай мою команду. Всех вас объявляю зачисленными в состав полка. По подразделениям разбрасываем потом, а пока приказ. Форсированным маршем идём на слонем. Там будем прорываться к своим. Приказ ясен. Интендант сказал, что приказ, конечно, ясен. Но трой бойцов отправлено в разведку, связи с ними нет и и капитан не дослушал. Нет, я сказал он. Ждать не имей возможности, каждая секунда дорога. Кто знает, когда они вернутся и вернутся ли вообще. Ещё тогда месяц тут торчать. А что война штука суровая, жестокая. Это, наверное, младший легионант понялних уже его. Так что разговор окончен. Подъём их вперёд на слоне. Конечно, в словах капитана был резон, равно как и в том, что он категорически запретил оставлять какие-либо записки, чтобы не дать немцам ни малейшей зацепки. Погнал пополненный полк и повёл на восток, но Игорь вздохнул. Как командир, он прав, даже не спорю, но я про вас подумал. Не знаю, почему-то уверен был, что вы вернётесь. Ну и и воспользовавшись суматохой сборов, шмыгнул незаметно в лес, понимая, что даже если вас в отсутствие обнаружат, то искать и терять времени никто не будет. Михаил Хмынтов. Как расценивать это дезертирство? Но не избежал же, дождался своих и выручил главную, разъяснил. Чувствуя, что психологический лерус он сейчас не решит, а кроме того, ощущая страшную усталость, Михаил распорядился отдыхать с последующим отбоем и подъёмом в первой заря. Менцы поначалу стараются не двигаться, а отдых всё равно нужен. Да и хоть середина лета, а ночи в Беларуси прохладные. Шинели ни у кого нет. Если ли дождь пойдёт, под крышей дотас подручнее. Логично. Толне. Дверь на засов заперли, снаружи никто не проникнет, спать безопасно. Переночевали, утром попили воды, умылись и в путь. Михаил решил идти вчерашним маршрутом. И местность известная, и была надежда в душе, что найдут забытый в ППХ ранец с харчами. Есть хотелось сильно. Уже с утра после четырёх бойцов шла ГФП Гейнфельд полиция и вкруг песобака ищейка. Правда, след уже старый, поэтому она периодически его теряла. Собственно, на группу красноармейцев, совершивших дерзкое нападение на начальника было плевать, главная карта. Если она попадёт в руки командования Красной армии, раскроются замыслы вермахта, состав наступающих частей. остало быть начнут искать виновных, полетят головы. Командиру отделения ГФП пообещали повышение в должности и звании, если сможет вернуть карту. Лейтенант Мерц даже сказал: "Даже если потеряешь всё отделение и упустишь русских полевать, на войне потери неизбежны, но карту верни любой ценой". Хай, приложу всего себя. Мерц и сам полагал, что заполучив карту, он получит оберотенанта. Война это всегда потери, но и вакансии открываются, и возможность вырасти в чинах. Война продлится недолго, месяца два. Когда вермахт дойдёт до Урала, в Сибири немцам делать нечего. Вот тогда будут делить земли и трофеи. Насколько понимал Мерц, чем выше будет должность и звание, тем жирнее куски достанутся. Гитлер он верил фанатично. Фюрер просто порвал все ограничения, наложенные на Германию после Первой мировой войны. Заработала промышленность, и ныне вся Европа уже под сапогом немецкого солдата. Мертс отправил на поиски старого служаку Киршнера. Он с 1938 года из рядовых выделился до фельдфебеля, неплохой служебный рост. Сам же Киршнер мечтал получить за успешный поиск секретных документов медаль и следующее звание оберфльдфебеля или даже штабсфльдфебеля и повышение жалованья, конечно. Киршнер держал след за проводником собаки. При вынужденных остановках, когда собака теряла след, он открывал свою карту, сверял с ней. Хм. Похоже, двигаются кукрытиямления Сталина, только непонятно зачем. Большинство окружённых советских частей старались пробиться через неплотные порядки немецких подразделений, соединиться со своими. Это было логично. Тем более немцы наносили удары вдоль дорог и двигались по шоссе. Это варварская страна, дороги скверные, да и тех мало. В Белоруссии много лесов и заболоченных местностей, где танком развернуться негде. Воронетехнике нужны степи, поля, где возможен прорыв крупной группировки. Брошенная ранец с провизией группа ГФП обнаружила быстро, но забирать лишний груз не стало. На грунтовой дороге нашлись и следы сапог. Стандартная обувь красноармейцев наряду с ботинками и обмотками. Хершнер сам среди осмотрел, определил состав группы. Трое тяжёлого груза с собой не несут. Тогда зачем им в тыл к заброшенному укреплению? После размышлений появился ответ. Наверняка в районе линии Сталина есть ровная площадка, где может приземлиться небольшой самолёт и забрать группу с секретным грузом. А потому надо поторапливаться. Удача приходит к упорным, кто себя не жалеет и расталкивает локтями других. За спешкой фельдфебель стал забывать об опасности. Ак Красноармейцы и один гражданский с Михаиловым во главе шли бодро, но бдительности не теряли, хоть и своя земля. И группу фельдполиции засекли первыми. Сразу обратили внимание на собаку. В советских частях собаки прежде использовались только в караульной службе. Уже во время войны сферы их деятельности расширили. И четвероногие друзья человека сапёрами стали, мины вынюхивали. И немецкие танки подрывали, жертвуя собой. Собаки служили связными, санитарами, конвоировали пленных. Парни остановились. Тимофей сказал: "Это по нашу душу". "Можем-то им за партфелем с карты идут", ответил Валера. "Знали бы, не брали бы". "Хватит собачиться", скомандовал Прилучный. "Тимофей, выцеливай пса. Валера, ты того жордяю, что впереди. Игорь, Берина, прицел вон того слева. Стреляем залпом. Приготовились?" Пока далеко Михаил решил стрелять из винтовки, потом взяться за трофейный автомат. Не знал, каков у него боец, как пристрелен. Каждый боец должен знать личное оружие. Огонь. Дружный залп порвал лесной воздух. Немцы попадали. Кто-то убит, кто ранен, другие залегли. Всё же прошли боевую школу в других странах. Михаил заметил, что двое немцев поползли вправо, явно хотят обойти, зайти в тыл. Ребята, видите двоих, действуйте. Ещё 3-4 выстрела, и эти успокоились навсегда. У немцев уже половина выбита, но отступать, отползать не собираются. Михаил подумывал уйти по опушке в сторону. Собаки уже нет, может они не найдут. Потом передумал. Враг, вот он, убить надо, а не бегать от них. Конечно, лучше сидеть в траншее, когда твой рота рядом, когда Максим поддержит в случае вражеской атаки. Там трусить перед товарищами стыдно. Трава высокая, немцев видно плохо. Стало быть, надо забраться на дерево. Аккуратно, чтобы ветки не пошевелились, чтобы себя не выдать, залез Михаил, ему Тимофей винтовку подал. Далейно, с ней коробка совсем неудобна. А немецкий автомат за спиной не мешает. С высоты метров 3 немцы видны как на ладони. Их головы, их спины. На развилку веток трёхлинейку пристроил, прицелился, выстрелил. Принт фриз даже не дёрнулся, голову уронил. Прилучный дыхание перевёл, снова на мушку немца взял. На этот раз в голову целился. Отвинтовочной пули каска защитит только на излёте. От осколков или пистолетные пули от ударов прикладом в рукопашной несомненно. Уж больно немчик шустрый. Прицелился, выстрелил, попал. Сколько их там осталось? Втрое, четверо. Пякой с дерева их постепенно уничтожить можно. Немцы это тоже поняли, начали ползать. К земле жмутся, ранцы свои бросили, они их выдают в траве. Но позицию Михаила засекли. Сразу двое выстрелили. Пули рядом прошли, ветки сбили. Уцелел, потому что густая листва маскировала. Но оставаться здесь больше нельзя. Укрываясь за стволом дерева, Прилучный опустился на пару крепких веток, потом спрыгнул. Аненцы дружно вскочили и побежали прочь. Ребята из винтовок стрелять начали, а Михаил дал очередь из автомата. Надо же опробовать трофейное оружие. Один мёртв упал, кто его сразил непонятно, стреляли все, но двое так и ушли. Плохо. Обязательно приведут подмогу, собаку и посуду пойдут. Пойдём к убитым, троту оружие забрать и скорей отсюда. Признаться, Михаил беспокоился за Игоря, как себя проявит не солдат же. Но тот сработал неплохо, не трусил, стрелял исправно, да и вообще действовал довольно умело для гражданского. Действительно обучался на ходу. Держа оружие, наизготовку приблизились. Раненых нет, все на павал. Михаил перевернул одного с живота на спину. На погонах оранжевый кант, на груди полулунная бляха и слово Гейнфельд по лицай. Эти точно по их душ ушли. Не случайно наткнулись. Михаил себе два магазинов из автомата забрал в суну в карманы. На автомат был ещё одного немца, Тимофея себе взял. А в ранцах было чем поживиться: консервы, галеты, шнапс. Набили три ранца и быстро, почти бегом вперёд через луг к лесу. Перевели дыхание, перекусили галетами и поштетом. Очень не хватало ножа и ложек. Консервы кое-как кой как открыть можно, ключик сбоку есть. Для остальных либо консервный нож нужен, либо финка. Сделали по пары глотков шнапса, силы поддержать. Дрянь, а не, не выпивка. Как сильно разведённый магазин, да ещё вонючий, наши водки в подмётке не годится, это все дружно признали. Но кровь по жилам быстрее побежала, так что пойдёт. Малос передохнули, Игорь с набитым ртом с трудом произнёс: "Слушайте, а немцы-то эти, они же не солдаты, это полевая полиция, заметили? Тимофей и Валера таких тонкостей не ведали. А Михаил усмехнулся. И что это значит? А то, что они именно по нашему следу идут. Вычислили как-то, кто взял карту. Очень важная информация". Валерий с недоумением воззрился на Игоря. "Чего важно?" информация ну сведения значит слово такое наука с неожиданным глубокомыслием произнёс Стенофей ладно учёные михаил завинтил фляжку встал пожрали отдохнули и вперёд и снова в путь михаил уже восточнее путь держал с расчётом миновать минск с юга и шоссе брест минск смоленск москва пересекать не надо Там сейчас немецкая техника почти сплошным потоком идёт. Часа через 2 активного марша вышли к открытому пространству, а там настоящее кладбище танков. Судя по их расположению, прошёл встречный танковый бой. С немецкой стороны несколько Т-3х и Т-38х, трофейных чехословацких сгоревшие, и наши БТ-5, БТ-7, Т-26. Постояли, посмотрели, Стянули пилотки. Это же сколько здесь полегло, танковый полк. От сгоревших машин тяжёлый трупный запах идёт. Обошли кладбище танков стороной. На душе от увиденного тяжело, потери в технике и людях огромные. Какое-то время шли молча, осмысливали. Ведь Т-3 третий по боевым свойствам равен нашему Т-26. Почему на один немецкий танк три наших? Экипажи плохо обучены, неправильная техника. А как же военные академии, которые должны развивать науку, воевать? На основе изучения боевых действий в Испании, на Халкинголе, зимой в Финляндии должны анализировать, выискивать ошибки, ставить в известность командиров, вырабатывать новую тактику и стратегию. Это Михаил после отчисления из училища понимал сам, хотя провёл там всего год. Но потери были не только в Красной армии. Из дневников Фрица Гальдера, генерала Вермахта. За период с 22 июня по 30 июня 1941 года потери германской армии составили 41.087 человек. Убито офицеров 524, унтер-офицеров и рядовых 8.362 человека. раннено, и убыло в госпитале 916 офицеров и 28.528 унтер-офицеров и рядовых. Среднесуточная убыль из боевых частей 4.565 человек. Эти потери безошибочно показывали, что ВС СССР вермахт столкнулся с противником пусть не очень умелым, но стойким, мотивированным Огланно обучающимся военному искусству с поразительной быстротой. И наиболее дальновидные головы в германских штабах разного уровня уже начинали подозревать, что в войне с Россией фюрер влип в такую же авантюру, как Наполеон без малого полтора века тому назад. Тем временем четырёх бойцов беспокоили вопросы: где наши части, далеко ли до них? Стоят ли насмерть на оборудованных позициях или отступают с боями томила и угнетала неизвестность сколько прошагали непонятно деревни старались обходить в них могли оказаться немцы а в четвером тяжело бы выдержать бы столкновение даже с пехотным отделением чем немцы подавляли так превосходством пулемётов вот автоматов было немного Один на отделение обычно его командир и фрейтер По остальным солдат карабины Маузера. В артиллерийских расчётах экипажах танков пистолетов и револьверов не было. Если Первая мировая война была позиционная, то вторая война моторов: мотоциклов, автомобилей, бронетранспортёров и танков. Вечером услышали отдалённую перестрелку. Валерий прислушался. Наш Максим. Пошли в направлении стрельбы, которая становилась всё отчётливее. Бухль одиночные винтовочные выстрелы. Потом несколько взрывов гранаты, перестрелка стихла. Сначала послышались невнятные голоса. Невозможно понять, кто говорит русские или немцы, сколько человек. Тихо и осторожно вперёд. Оружие к бою. Перебегали от дерева к дереву, потом стало видно. Небольшой окопчик, пулемёт Максим без бронещитка на бруствере. Немцы рядом стоят, человек 5. Дальше метрах в 70 на гравийном грейдере грузовик. Рядом с ним несколько убитых гитлерцев. Понятно стало, пулемётчик принял последний бой. Агонь скомандовал Михаил и первым нажал на спуск автомата. Стрелял, пока не кончились патроны в магазине. Перезарядил оружие. Рядом ребята снаряжали магазины винтовок. Впереди у пулемёта и грузовика никакого шевеления звука. Держа оружие, немцы в готовку подошли. В мелком окопчике убитой старшина. Наврустли следы от взрыва гранаты. Между грузовиком и пулемётной позицией несколько убитых немцев. Михаил подошёл к грузовику. В кабине убитые водитель и офицер. Заглянул в крытый призементом кузов, и здесь пяток убитых. Не ожидали немцы пулемётного огня с близкого расстояния на дороге. Полагали, расление фронтов впереди, то в тылу безопасно. Ошиблись. Надо отсюда уходить. Перестрелку могли слышать и идти на помощь. Мужики, берите по автомату и патроны, я грузовика смотрю. Михаил надеялся, что найдутся харчи. Наступали немцы быстро, тыловые службы не поспевали, полевые кухни в том числе. Немцам в такой случае выдавали сухие пайки, рыбные или мясные консервы, галеты, шоколад. А в грузовике ничего съесного. Прилучный вернулся к окопчику, и из нагрудного кармана гимнастёрки забрал документы старшины. Надо команду у него отдать, рассказать о героической гибели. Не сдался старшина в плен. Принял бой, зная, что подмоги не будет. Немного Михаил с товарищами не поспели. А ещё снял с пояса убитого малую сапёрную лопатку в чехле. Для бойца незаменимая вещь. Я копаться, земля спосёт, и от мины, и от пули, и в рукопашной страшное оружие, если боковые грани наточить. Сопёрных лопатк не хватало, многие остались на складах, а противогазы в сумках бойцы сами бросали лишняя тяжесть. Ребята ходу. Уже с километр прошагали, как услышали рёв мотора. К месту пересделки полным ходом шёл бронетранспортёр. Михаил в первый раз видел его близко. По полугусеничной впереди над кузовом пулемёт, такой без гранаты не остановишь. Прогромыхал и парни перевели дух, в оборме ушли. К вечеру небо тучами затянуло, потом стал моросить дождь. Укрылись в лесу под большой елью. Вода по веткам стекала, а внизу сухая и мягко напавшая хвоя. Чесновата, конечно, и кушать хочется. А заснуть трудно, хотя прошагали много и устали. Только Михаил придрёмывать стал, как Валерий спасил. Сколько ещё наши отступать будут? Где наши соколы? Где танки? Видимо, этот вопрос беспокоил всех. Тимофей ответил: "Силы собирают, потом как ударят". Ты у немчуры хоть одну лошадь видел? Все на машинах, танках, мотоциклах, а у нас как в гражданскую войну кавалерийские дивизии с шашкой на танк Сомневаешься в Красной армии? Дурак ты, Тимоха. Не скоро мы ударим, сонно отозвался Игорь. Думаю, первые большие победы надо ждать к зиме, где-то в ноябре-декабре. Ну ты сказал, студент, полгода ждать? Прекратить разговоры и спать, вмешался Михаил. Не время сейчас между собой собачиться. Страна большая, пока резервы из глубины и из дальних военных округов подтянутся. Время нужно, так думал Смехайло. Видел он на учениях, что даже для переброски одной дивизии потребовалось десяток железнодорожных эшелонов. А если корпус перебрасывать, дня да один или армии вагонов не хватит. Однако и червячок сомнения был. Если Красная армия так сильна, Как показывали в журналах кинохроники с парадов на Красной площади, когда танки проходили грозной армадой, тучи пролетали самолёты, почему нет долгожданного ответного удара? Почему до сих пор немцы идут вперёд? Неужели командование обманывало товарища Сталина и народ? Думать об этом было страшно. И не думать невозможно. Когда жестокая действительность вокруг Когда бойцам приходится порятаться на своей земле, но лучше ему не показывать сомнений. В училище наставляли: командир должен быть решительный, смел, быть примером для бойцов. Спасала бойцов пока то, что не поспевали за наступающими частями, целовые службы обеспечения, поливая полиция, гестапо. Если и могли, то только зачищали в первую очередь гор, города. от коммунистов, евреев, цыган, пациентов психбольниц этих расстреляли в первую очередь и внималой степени благодаря доносам жителей советскую власть любили не все, а были недовольные. У кого-то лавку отняли после революции, у кого-то пьяные матросы застреляли отца, и сын был вынужден бежать из города, принять чужую фамилию. У третьего в 37 году арестовали отца, И после невесточки трудно безкормильца, особенно если семья многодетная впроголодь жили. Так мало того, вся семья чучелась чир членами семьи изменника родины. Жену увольняли с работы, детям не разрешалось учиться в техникумах и институтах. Обиду и злость на власть затаили люди. Одни с годами смирились, другие восприняли вторжение немцев как знак Как возможность поквитаться с властью, которая жестоко обошлась без вины. Были врагидейные, а были те, кто позарился на имущество соседа, ведь немцы поощряли граждан, выдавших семьи партийных или государственных работников. Ситуация была скверная, потому что наши войска отступали быстро. Население предупредить не успели, эвакуацию не организовали. Люди сами бежали, кто мог, бросая нажитое имущество. Кто поосторожнее пробирались грунтовыми дорогами, а кто шёл по накатанному шоссе да ещё толпой, подвергались атакам с воздуха, их обстреливали танки. Много народу сгинуло бесследа, да кто же их всех считал? Утром четверые товарищи попили из ручья и снова в путь. Через пару километров вышли к деревне. Осторожно через стали наблюдать. Михаил, вроде там грузовик стоит. Где? Второй дом с краю, за сараем, краешек кузова. Присмотрелся и в самом деле. Только кто? Наши или немцы? По лесу обошли деревню, чтобы низ задов наблюдать, где огороды, а со стороны улицы. Грузовик отчетливо виден, отечественный Захар. Молодая женщина прошла с ведром, но не в обычной одежде, а в военной форме. Связистка. В Красной армии в войны женщин служили, но в малых количествах связь, медицина. Есть ли ещё кто? Невозможно надолго задерживаться. Надо или идти дальше, либо в деревню. Животы подводят, хоть бы какую-нибудь еду выпросить. Конечно, стыдно. Защитники родины опрятчиваются от врага и харчивы прошают. Унизительно, но личной вины ребята не чувствуют. Так, идём в деревню цепью. Если в деревне немцы, одной очой не положат. Оружены и с готовку. Вышли на деревню по лугу сотня метров. И заметили, началось какое-то движение. А когда уже на половине пути был их голос раздался: "Стоять, кто такие?" "А ты кто, назовись", отозвался Михаил. По одному без оружия ко мне. "Я капитан Верищагин". Помедлил Михаил, страшновато без оружия, но снял с плеча трофейный автомат и трёхлинейку, пошёл на голос. За толстым бревном на самом деле командир Обе ноги без сапог, забинтованы, в руке револьвер. На красных петлицах гимнастёрки по одной шпале. Капитан пехоты. Михаил доложил, скинув патрон к пилотке. Курсант прилучный Горьковская зенитно-артиллерийское училище. Документы. Михаил протянул. Капитана ознакомился, вернул. Твое имя лично знаешь? В боях проверено. Поезд подойдёт. Михаил махнул рукой своим, те подошли, захватив оружие Михаила. От одной избы потянуло дымком, мясным духом, бойцы непроизвольно взглотноли. Голодны, спросил капитан. Так точно. Деревенские кашу варят с курицей и накормят. Прилучный, помоги сесть. Михаил помог капитану встать и сесть на бревно. Капитан заметил, что на груди Михаила торчит отпорщица-гимнастёрка. Что там у тебя? Карты и документы убили 13 дня назад офицеры связи и забрали. Да? Ну кудай? -ка, капитан несколько минут изучал карту. Это бы карту нашему штабу. Ценны бы ей не было. Но 3 дня прошло, кое-что устарело. У тебя курить есть? Никак нет, та ещё капитан некурящий мы. Опять невезуха. Со мной четверо раненых и медсестричка, беспособных никого. И один кое-как передвигаться могу. Среди вас кто-нибудь машину управлять может? В училище учили, но опыта нет. Всё равно хорошо. Посмотри грузовик. Нас немцы обстреляли, шофёра тяжело ранило. Как сюда он доехал, непонятно. Есть. Тыч капитан вдруг сказал: "Игорь, что боишься, представься". Красноармеец Щедрин: "Можно я помогу курсанту прилучному в машинах, смысл кое-что". Ну, коли смысл есть, попробуй. Михаил с Игорем грузовик подошли и осмотрели. В лобовом стекле полевые отверстия, на левом борту кузова свежие пробоины, дерево не потемнело. Открыл левую половину капота, вроде всё целое. Уровень масла надо проверить, негромко сказал Игорь. И антифриза. Чего анти? Ах, Игорь хлопнулся ладонью по лбу. Забыл совсем. Это ж 101-й антифриз, а тут вода. Юраясъяснил, что занимался на шофёрских курсах. Были у них такие в университете для желающих. Специально для этого выделили несколько легковых машин, в частности ЗИС-101. Автокласса люкс. Правда, уже подержаны, отъездивши года 4. Так вот, там в систему охлаждения заливают не воду, а антифриз, специальную незамерзающую жидкость. Зимой не надо каждый день заливать, выливать, езди себе как фон барон. только радиатор утепляй. Михаил про такие волшебные незамерзайки слыхал, только сам не встречал никогда. Но что бы студенческому автоклубу выделили ЗИ-101, ну, с чувством сказал Игорь. Всё-таки мы главные в стране, лицо нашего образования, а знания автодела никому не помешают. Так-то оно так, пробормотал Михаил, чувствуя что нечто в этом ерундовом разговоре его странно зацепило но долго морочиться был некуда вдвоём они быстро проверили уровень масла и воду в радиаторе всё было в норме забрались в кабину взглянули на приборы их собственно было всего три манометр масляный амперметр и аодометр счётчик пройденных километров ни спидометра ни указателя уровня бензина в баке Спидометр чёрт с ним, сказал Игорь. Не на, фо... не, на... не на гонках, и хотел сказать. А бензин давай проверим так, палкой какой-нибудь. Срезали ветку с дерева, опустили в бензобак. Оказалось около трети. Это примерно литров 40, вычислил Михаил. Километров на 100 с лишним должно хватить. Нормально, Игорь шмыгнул носом. Стартер не работает, ну, конечно. Давай рукоятку искать. Рукоятку, кривой стартер нашли под сиденьем среди инструмента. Рванули раз-другой. Двигатель завёлся исправно. Давление масла 2 атмосферы и амперметр в плюсе. Проверили фары, работают нормально. Заглушили мотор. Игорь обошёл машину, попинал колёса. Все шины целые, не пробиты, ехать можно. О чём и доложил Михаилу, а тот отправился докладывать капитану. Машина в норме, ехать можно. Отлично. Повезло, дальше поедем, только пообедаем. На звук мотора вышла медсестра, увидела неизвестных бойцов. Но капитан успокоил свои: "Нам бы подкрепиться и можно ехать". Да, надо поторапливаться. Шофёру операция нужна. Ранение тяжёлое в грудь. Из соседней избы вышли две деревенские женщины, вынесли котёл с кашей. Второй ходкой принесли миски и хлеб, нализанный крупными ломтями. Медсестра наполнила миски и унесла их в соседнюю избу раниным. Ещё раз снова две миски унесла. Уже затем наполненные миски и протянула капитану и бойцам. Уселись на бревно, принялись жадно есть. Каша гречневая с кусочками курицы. Миски полны с горкой, все проголодались, съели быстро. Вместо чая в кружках кипяток с мёдом. Бойцы давно горячие в неделю, все дни сухомятку донедост. Да Зато сейчас в животе тяжесть чувствуется. Бойцы, грузите раненых кузов, фельдкапитан, пока светло надо ехать. Я прикинул по карте километров 70 до своих. Капитан помолчал, продолжил: Карта, правда, устарела немного, но пусть не 70, а 100. 2-3 часа ходу. Михаил про себя подумал, если повезёт. Трое раненых были на насилках, одного вынесли на шинели, аккуратно разместили в куззе. Медсестра, Тимофей, Игорь и Валера расположились там же. В кабину капитана с картой посадили. Михаил за руль уселся, тронулись. Но «Ну, фортуна нам в помощь, прокричал Игорь из кузова.